Тем, кто сидел в кузове машины На ящиках с патронами, гранатами И американской тушенкой Между несколькими мешками сухарей На которых покоились два ручных пулемета дегтяря Этот рейс уже начинал казаться Какой-то невероятной гонкой за смертью Прогулкой во фронтовой ад И лишь божественный капитан Все, даже арсамасцев — называли его теперь так, как прозвал лейтенант Глодов, — вел себя совершенно невозмутимо. Но дверца открыта, шмайсер на коленях, кобура пистолета расстегнута, три лимонки, переданные ему сверху ефрейтором, надежно утяжеляли карманы шинели. Тем временем наверху, за громкой речной долины, разгоралась яростная перестрелка. На склонах то и дело появлялись отступающие красноармейцы, которые или не обращали на машину никакого внимания, или же пытались образумить ее водителей-пассажиров. А то вдруг возникали немцы, но каждый раз бойцам лейтенанта вместе с отходящими красноармейцами удавалось сбивать их с гребня. Однако все это уже были мелкие эпизоды, Не выдержав натиска противника, Красноармейские подразделения, Еще вчера так храбро захватывавшие И расширявшие плацдармы на левом берегу реки, Сегодня снова откатывались на исходные позиции. И делали это спешно, неорганизованно, Оставляя на поле боя убитых, А иногда и раненых. Только машина... божественного капитана прорывалось все дальше и дальше. И все это время сам божественный капитан молча смотрел на дорогу впереди себя, невозмутимый и таинственный, хранимый то ли своей удивительной силой воли, то ли каким-то немыслимым солдатским счастьем-везеньем. Постепенно те четверо пехотинцев во главе с лейтенантом И трое бойцов-артиллеристов Под командованием Кудощавого жилистого старшины Кобзача, что В отчаянии ухватились за борта Случайной машины, чудом Вырвавшие их буквально Из-под автоматных очередей Наседавших немцев Действительно Начали верить, что доставшийся Им в командир Божественный капитан То ли заворожен то ли храним какой-то странной силой духа, да к тому же обладает не только железными нервами, но и должно быть железным фронтовым опытом. И уже не роптали, не проклинали его, не пытались искать спасения вне его грузовика. Впереди, за поворотом долины, В сером предутреннем тумане начали вырисовываться шпили каменистых уступов и скал, решительно оттесняющих реку на низинный склон правого берега. Еще до того, как водитель успел заметить их и что-либо сказать, беркут понял: это и есть та коса, на которой держит оборону рота старшего лейтенанта Коруна. Да сам удивился. Неужели сумели так и прорваться к ней? А еще подумал, Господи, да есть ли там в живых Хотя бы один боец? Остатки этой роты Уже наверняка штурмуют переправу, Если только вся она не погибла на косе. — Вон, там они, — заговорил наконец Ищук, Так представился водитель-сержант Беркуту. С той минуты Когда они спустились на пойменную, как он назвал ее дорогу, водитель упрямо молчал, словно этим своим молчанием заговаривал собственную судьбу. А может, и молился про себя. Нечасто, видать, приходилось ему совершать такие безумные рейды. Точнее, были там, товарищ капитан. Божественно! «Значит, мы вовремя, но дорога снова поднимается на равнину. То-то и оно, самое страшное место, развилка там. Одна колея сюда ведет, другая, почти неприметная, сейчас под снегом, на косу, к хутору и каменоломням». Он сбавил скорость и вопросительно посмотрел на Беркута. На гребне склона схватки вроде бы не было. Стрельба упорно перемещалась к переправе. Однако отчетливо слышно было, как по шоссе движется колонна машин. Лязгают гусеницами легкие танки, очевидно, идущие по обочине. Раздаются команды немецких пехотных командиров. — Всем, кроме ефрейтора Арзамасцева, сойти! — негромко скомандовал капитан, уже стоя на подножке. — Лейтенант, захватить один дегтярь, запастись гранатами. арзамацев с другим дегтярем прикрываешь с борта. Надо дать возможность водителю проскочить вон на ту каменистую косу. — А ты жми! — бросил ищуку, уже соскочив на землю. — Будем отходить, прикрывая. Склон в этой части долины был как бы двухъярусным. Прежде чем подняться на первый ярус, дорога совершала крутой изгиб. И Веркут оказался на нем чуть раньше, чем натужно ревущая, пробуксовывающая на подтаявшем склоне машина. К счастью, второй ярус дорога не захватывала, а ложбина, в которой колея уже почти не угадывалась, уводила Круто вправо, протискиваясь между увенчанным двумя шпилями утесом и скалистым обрывом. Поднявшись на гребень, капитан увидел, что колонна машин, немецкая колонна, это он определил без особого труда, двигалась как бы из глубины предгорья по направлению к кости. Однако метрах в трехстах от их пойменной развилки сворачивала и дальше шла параллельно берегу. Куда-то туда... Влево, в глубину перелесков, уводила и отгораживавшая косу от долины невысокая каменистая гряда. И там же, в конце ее тоже, то вспыхивала, то утихала перестрелка, на которую, двигавшиеся к переправе, немецкие части уже не обращали внимания. Очевидно, где-то там проходит основная дорога, связывающая трассу с каменоломнями. «И это отстреливаются пехотинцы Коруна», — прикинул Беркут, мысленно представляя себе, как может выглядеть на карте силуэт гряды и венчающие ее косы. «Эй, кто такие?» Мотоцикл остановился как раз у съезда к развилке. Но Андрей не сразу заметил его, да и сейчас он пока еще едва-едва... Различал силуэты машины людей. — Из какой части? — Рота связи, — по-немецки ответил Беркут, первое, что пришло ему в голову. — Какая еще рота связи? Откуда она здесь взялась? — Наряд полевой жандармии, — понял Беркут. — Только полевые жандармы извещены о том, куда и какие части перебрасываются. — Моя рота, — резко ответил Беркут. обер-лейтенанта Гуттенберга, остальное знает в штабе полка. Он проследил, как машина из щука ушла с серпантина нижнего яруса и медленно, слишком медленно, поползла ко внешнему щиту гряды. Вслед за ней суетливо отбегали бойцы. Только лейтенант и один из его солдат, пригнувшись, Остановились чуть позади Беркута, почти у гребня, чтобы, если понадобится, вместе вступить в бой. «Молодец, лейтенант!» — мысленно похвалил его Беркут. «Храбрее, чем можно было предположить. Хотя там у переправы явно запаниковал, но с кем не бывает. Так что делать здесь, ваша рота связи, Гутенберг?» Все никак не мог успокоиться жандарм, сидевший в коляске. Что тут непонятного? Приказано развернуть на этой городе пункт связи, чтобы потом поддерживать ее с теми, кто закрепится на противоположном берегу. — А что, русских за скалами нет? — Они чуть дальше, там, где идет перестрелка, — спокойно объяснил Беркут. — А если вдруг появятся... «Будем отмывать их в реке!» «Давно пора!» Старший мотоциклетного патруля крикнул еще что-то, но Андрей не стал испытывать дальше судьбу и, махнув рукой своему лейтенанту, тоже повешал вслед за машиной. «Где немецкий изучали, товарищ капитан?» На ходу поинтересовался лейтенант. «Как фамилия твоя, напомни?» — Лейтенант Глодов. — Так вот, лейтенант Глодов, с сорок первого только тем и занимаюсь, что изучаю его. И главная практика богатая, потому как все по тылам, да по тылам врага. — Вот она что, тогда многое проясняется, — многозначительно протянул Глодов. И Беркуту стало понятно — что проясняется для лейтенанта не только то, почему он свободно владеет немецким языком, но и почему так ладнокровно ведет себя в сложной фронтовой ситуации. А теперь останови своих людей и завали камнями этот проход. Но делайте это основательно. Потом усеете большими камнями часть дороги у завала, В любом случае они заврут нас на косе, как в чулане, и выкварят минами. И будут дураками, если не сделают этого. Будучи германским офицером, я поступил бы точно так же. Наука воевать есть наука воевать. На какое-то мгновение Глодов остановился, изумленно посмотрел на Беркута, на его немецкий автомат, пожал плечами и побежал догонять своих этот странный божественный капитан не переставал удивлять его рядовой остановил андрей бойца который бросился вслед за лейтенантом рядовой звонарь товарищ капитан звонарь странно знал одного звонаря но то было кличка видишь седловину Показал он рукой левее парохода. — Отличная позиция. Если немцы попрут сюда, попридержи их минут на 10 пока подойдет подкрепление. — Один? — Да, один, — резко подтвердил Беркут, хотя внутренне согласился, что боец прав. — Один, значит, — обреченно как-то повторил звонарь. «Хотя бы еще одного кого-то!» «Я ведь уже объяснил вам, звонарь, ваша задача — придержать врага!» «Услышав звуки боя, я пойму, что немцы подошли и подброшу подкрепление. Но сначала нужно разобраться, что на этом плацдарме происходит и где остатки роты, которая здесь вроде бы должна была окопаться». Рядовому было лет тридцать, маленького росточка, щупленький, в долинной почти до пят кавалерийской шинели. Он на любом плацу мог бы служить прекрасным образцом того, как не должен выглядеть солдат ни одной уважающей себя армии мира. Очевидно, поэтому сразу же показалось, что он струсил. Повтори приказ. Занять позицию в седловине и задержать на десять минут. Божественно! Запасной диск к автомату есть? Только тот, что в автомате. У меня к твоему ППШ тоже нет. Подпустишь поближе и вооружишься оружием противника. Вот тебе еще две гранаты. Все? Чем могу? Беркут уже собрался уходить, но вновь услышав... Обреченно произнесенный бойцом, «Эх, значит, вы меня здесь одного!» Задержался и похлопал парня по плечу. «Да подбодрись звонар Ты ведь солдат, настоящий солдат, А впереди враги, и все они твои! Попридержи их, застав залечь, покуражься! На фронте даже умирать надо, куражась!» Иначе, что это уже не война, а бойня? Да и что это за солдат такой? Без лихости, и без куража. Он хотел молвить еще что-то, но, наткнувшись на затравленный, удивленный взгляд звонаря, безнадежно умолк, поняв, что рядовой попросту не воспринимает сейчас его слова. — Тебя вы к нам, вдот смертников! — Тогда, в конце лета сорок первого, чтобы ты видел, как эти парни мужественно сражались и как они мужественно умирали. Впрочем, тут же одернул он себя. Сражались и умирали там тоже по-разному.